Время в больнице текло иначе. Где-то там за стенами сутки проносились стремительно, наполненные суетой и проблемами, а здесь каждый час растягивался до бесконечности, ширился, подобно черной дыре. Сашке сел на кровати, для удобства подложив под спину подушку. Двое пациентов, находившихся с ним в палате, уже давно спали, повернувшись лицом к стене и он мог спокойно поразмышлять, не боясь, что к нему пристанут с разговорами. Раны потихоньку затягивались, но выписку отодвинули еще на несколько дней. Доктора явно перестраховывались. Сашка взял с тумбочки мобильник и несколько минут пялился на дисплей. Сегодня утром Лёха наконец принес зарядку, и полдня Сашка висел на телефоне, объясняясь с клиентами. К счастью срочных заказов не было, а значит, он никого не подвел. К вечеру ему позвонил следователь Клюев, невероятное дело и огорошил известием. Подозреваемого в нападении на Геева задержали, им оказался третий член банды, убивший Веронику Чернову. Нарисованный Алисой портрет поспособствовал быстрой поимке преступника. Его опознали несколько студентов, которым он предлагал наркотики, а также соседка Агеева по подъезду. Она пару раз видела его, отиравшимся во дворе. Признания добиться еще не удалось, но и без признания хватает доказательств, чтобы упечь его за решетку. Учитывая, что раньше он уже привлекался за распространение и хранение наркотических средств, сядет он надолго отомстить он вам хотел, напоследок добавил Клюев. Прочитал в местной прессе заметку про фотографа, из-за которого повязали двух его подельников. А отыскать ваш адрес, зная имя, фамилию и имея на руках портрет, труда не составило. Нам еще предстоит разобраться, каким образом произошла утечка информации в прессу, но это уже отдельная история казалось бы, Сашка должен ликовать, радоваться. Нечасто доблестная полиция срабатывает так быстро и слаженно. В хорошем остросюжетном романе расследование этого преступления заняло бы большую часть книги, постепенно ведя читателя к счастливой развязке. А тут Сашка даже опомниться не успел. Убийцу поймали, справедливость восторжествовала. Больше опасаться нечего. Но почему-то все это казалось чем-то незначительным, словно и не касалось его вовсе. Словно кого-то другого чуть не прирезали в коридоре собственной квартиры, и лишь счастливое обстоятельство спасло ему жизнь. С момента пробуждения в больничной палате Агеева преследовало усиливающееся чувство апатии, бороться с которым не было ни энергии, ни желания случались в его жизни неприятные, а то и трагические моменты, но даже тогда он находил в себе силы, чтобы не поддаваться унынию. Что же изменилось? Почему теперь его накрыла неожиданная, нелогичная, неконтролируемая тоска? Когда кого-то теряешь, постепенно свыкаешься с реальностью, подстраиваешься под новые обстоятельства, учишься жить заново. Но как быть, если ты никого не терял, и при этом чувствуешь пустоту? Будто что-то очень важное или кто-то важный обогнул тебя стороной, задело, как задевает в толпе чужое плечо и бесследно исчезло, не оставив следа. Сашка злился на себя за эту беспричинную хандру, убеждал себя, что счастливчик. Ведь будь преступник чуть подотошнее, Он не оставил бы жертву живой. Не взбреди Алисе в голову прийти в гости, не сидел бы сейчас Агейев на больничной койке, а лежал на глубине двух метров в земле. Черт. Сашка снова посмотрел на телефон, вошел в электронную почту и в который раз уставился на пришедшее от брюнетки письмо. Она прислала две песни группы Арктика. Но он еще не послушал. Он боялся. Боялся, что от этого тоска усилится, и он не выдержит. Позвонит. И если брюнетка ответит, ему придется что-то говорить. Я не знаю, как назвать это чувство. Увлечение? Оно слишком поверхностно. А я ощущаю как глубоко вязну. Страстью. Она чересчур эгоистична. Я готов никогда не касаться тебя, не обладать тобою, радуюсь просто тому, что ты существуешь. Похотью она видит лишь тело, а меня возбуждает твоя личность. Любовью она не знает, преграты сомнений. А я не уверен, что мы должны быть вместе. Вряд ли он осмелится произнести эти слова. Чему его научили в интернате, так это уважать чужие границы. Он не имел права выливать свои чувства на человека, который в них не нуждался. Что он мог ей дать? Он даже бороться за нее не хотел, Не из страха, или малодуши, а потому, что понимал, она достойна лучшего. Странно, он много раз увлекался, впуская в свою жизнь очередную музу и никогда не размышлял над целесообразностью родившегося чувства. Просто получал удовольствие, был готов к любому повороту событий, не терзался, правильно ли делает выбор. Ибо не так уж важно, куда повернет герой на перепутье, сказка все равно продолжится. Так почему же сейчас он изменяет себе? Хотелось на улицу, задрать лицо в ночное небо, втянуть ноздрями бодрящий осенний воздух и дышать полной грудью и ни о чем не думать. Увы, в ближайшие дни эта невинная радость была недоступна. Лечащий врач разрешил прогуливаться исключительно по коридорам стационара, да и то недолго. Сашка сунул телефон в карман, резко поднялся с кровати, поморщавшись от боли, и выскользнул из палаты. Чтобы не злить медсестер своим шатанием по коридорам, он поднялся на последний этаж и на лестничной площадке уселся на подоконник. Прозрачный туман липнул к стеклу, и Сашка распахнул окно, впуская в помещение ночную свежесть. Затем достал телефон, вставил наушники и включил первый трек Арктики. Фрагмент из прошлого, такого недавнего и недостижимо далекого, вспыхнул перед глазами. Опустевшая смотровая площадка, и они с брюнеткой стоят плечом к плечу, созерцая умиротворяющую панораму. Сашка задавался вопросом: Почему не способен относиться к Марине так же, как к другим девушкам, некогда очаровавшим его? А ответ был очевиден. Брюнетка не походила на музу. Муза была для нее слишком мелкой ролью. Аккорд новой песни разорвал тишину, и надрывный мужской голос горячо зашептал, торопясь открыть тайну, единственному слушателю. Ее заводит твое не надо. Она войдет в тебя резко. Так иголка под ноготь входит А нож в тесто. Она закроет твой рот ладонью, заглушив стоны. Она директор школы с садистским уклоном. Ее волны затопят страны, нарушат любые планы. Ее соль попадет в глаза, разъезд зажившие раны. Она прошепчет тебе с улыбкой самодовольной: "Когда любовь проникает в тело, бывает больно". Дрожащими пальцами Сашка остановил мелодию и нажал на повтор. Он слушал песню, не в силах совладать с обыявшим его волнением. Он словно бы выпал из реальности, И теперь смотрел на нее со стороны, замечая то, что раньше ускользало, казалось неясным. Нет ничего сложного в этой жизни. Жизнь простая. Сложности у нас в голове. Песня закончилась. Сашка снял наушники и вытер выступившую на лбу испарину. Прохладный, пропитанный запахом моря ветер обдувал лицо и шею. Но ему все равно было жарко. Так жарко, будто под его ногами разгорался костер, зажженный невидимым инквизитором. Скептики говорят, что между капризом, увлечением и любовью до гроба разница только в том, что каприз длится несколько дольше. Что ж, пусть так. плевать. Ему хотелось ее услышать. Он набрал номер брюнетки. Я звонила тебе несколько раз, эмоционально воскликнула она, опустив приветствие. Ты сперва не отвечал, а потом и вовсе стал недоступен. Что-то случилось? Сашка подумал, какой он кретин, что не позвонил раньше. Ничего не случилось, соврал он с глупой улыбкой. Телефон барахлил. Ага, ну ладно. Я там тебе песни отправила. Я послушал, они хорошие. Да. Да, мне понравились». Здорово. У тебя там шум какой-то, я тебя не отвлекаю? спросил он, застегивая воротник рубашки. Жар постепенно отступал. У меня на работе тут суета и бедлам, не обращай внимания. Просто назрели кое-какие перемены, и я в процессе их осуществления. Как там олень? Чего? Олень, который на флаге, объяснила Марина. Нормально поживает. поживает?» «Передает тебе привет. Говорит, мечтает познакомиться. Вот даже как. Извини, я несу какую-то чушь. Я не лучше. Она помолчала. Я так рада, что ты позвонил. Марина положила трубку и еще несколько секунд сидела, буравя взглядом в стену кабинета. Они проговорили минут тридцать и не сказали друг другу ни единого важного слова. Может быть, потому что иногда важные слова попросту не нужны? А может, потому что его звонок ничего не значил? Летова выехала в кресле из-за стола, заглянув через открытую дверь в приемную. С самого утра в офисе Holiday Records было суетливей обычного. Шел ее последний рабочий день, и немногочисленные сотрудники, до сих пор не понявшие причину увольнения генерального продюсера, шептались и строили догадки, выдвигая гипотезу за гипотезой, и все еще оставались далеки от истины. Кто-то предполагал, что госпожи Летовой предложили высокооплачиваемый пост в конкурирующей компании. Кто-то твердил, что всему виной ссора с директором. Виктор Стеблин, с завтрашнего дня, перенимавший ее должность, не оставлял попыток докопаться до сути. Вот и сейчас уже третий раз за день он вошел в кабинет и уселся напротив с вопросом в пытливых глазах. Марина Николаевна, Ты, конечно, настоящий партизан, но так ведь и я не фашист. Он наклонился вперед и понизил голос. Может, раскроешь тайну? В чем дело-то? Почему увольняешься? Нет никакой тайны. Устала, улыбнулась летова. Я тебе уже говорила. Надоело, ведь. Надоело делать одно и то же из года в год. Хочется попробовать что-то новое. Стеблин нервно хрустнул пальцами, явно неудовлетворённый ответом. Ну так съезди в отпуск. Попробуй что-нибудь экстремальное. Оттеснись и возвращайся. Зачем в конце-то обрубать? Я вот не пойму, ведь чего ты так разволновался? Как будто я тебе не хлебный пост передаю, а уступаю место в аду. Или у тебя фобия образовалась? Боишься, что с новой ролью генерального продюсера не справишься? Стеблин с укором покачал головой. Невозможно с тобой разговаривать. Не туда ты клонишь. Волнение у меня, безусловно, имеется, но суть же не в этом. Просто ты так хорошо справлялась, ничто, так сказать не предвещало, и вдруг такая метаморфоза. Это на тебя нападение повлияло, да? Урода еще не нашли? Нападение не имеет к моему решению никакого отношения. Летова начинал утомлять этот разговор про белого бычка. И урода еще не нашли. Хорошо. Предположим, Тогда скажи, как тебя Снегирев отпустил? Господи, Вить, сколько драмы у тебя в голосе. Как будто по Римского на пенсию провожаешь. Мы не спасаем мир, не меняем чужие жизни. Мы работаем в маленькой звукозаписывающей компании. Только и всего. Если мы все исчезнем, никто даже не заметит, и планета не пошатнется. А по поводу Снегирева, он адекватный мужик и понимает, что незаменимых сотрудников нет. Тем более я тебя так расхвалила, что теперь ему даже не терпится поскорее выпроводить меня. Может, хотя бы устроим прощальную вечеринку, а? Сдался Стебль. Не обязательно сегодня, но в принципе, а? я подумаю. Марина демонстративно закатила глаза. Ты ведь иначе не отвяжешься, да? А теперь можно я последние дела доделаю, если ты не возражаешь. Стеблин встал и тут же снова сел, заставив Марину застонать в голос. Ладно, хорошо, пусть так. Но ты по крайней мере уже решила, чем займешься. Подыскала другую работу. Я вот столько лет с тобой вместе бок о бок трудилась, а только сейчас поняла, какой ты зануда. И все таки Нет ведь, я не нашла еще другую работу. У меня будет для этого свободное время. Как-то это не очень серьезно. Марина пожала плечами. Вероятно, все это действительно несерьезно. И позже она пожалеет, что поддалась минутному порыву. Но еще сильнее она пожалеет, если хотя бы раз в жизни не пойдет на поводу у безрассудного желания и не позволит себе маленькую шалость. Возможно, ей не понравится новый путь. Но кто ей помешает свернуть на другой? Агей прав. Жизнь слишком коротка, чтобы топтаться на одном месте, врать самой себе и делать то, к чему не лежит душа. Марина вспомнила, когда первый раз соврала самой себе. Ей было шестнадцать. Она грезила природоохранной деятельности, но поступила на факультет управления. Каждое утро по плелась в институт, Сидела на парах, записывая лекции по ненавистным предметам. Готовилась к экзаменам с отвращением перелистывая страницы учебников. Подбадривала себя, получив диплом и устроившись на высокооплачиваемую работу, непременно выделит время на любимое хобби. Сперва марко утопические перспективы утешали. Но постепенно они начали тускнеть и отходить на второй план мысли о развитии навыков в приобретённой профессии становились более привычными покуда они захватили полностью окончательно вытеснив все остальные и однажды летова забыла что когда-то мечтала о другой карьере а ведь за всю историю своей работы в музыкальном бизнесе по-настоящему задели ее лишь две группы одна раскрутилась без ее вмешательства Второй она помогла. Арктика медленно, но стабильно набирала популярность и больше не нуждалась в навязчивом кураторе. Теперь у ребят все будет отлично. Стеблин обещал Марине присматривать за ними и помогать, если возникнет такая необходимость. Неужели не будешь скучать по всему этому? Стеблин сделал неопределенный жест рукой. Марина промолчала. Ты сама на себя не похожа, добавил Виктор, подозрительно разглядывая ее отрешенное лицо. Летовы хотелось возразить, что наоборот, может быть именно сейчас она похожа на себя настоящую, как никогда прежде, дерзкую, свободную от условностей. Спасибо Агееву за то, что появляется в нужное время и в нужном месте. Благодаря ему она поняла, что способна на нечто большее, чем следовать раз и навсегда сложившейся рутине. Конечно, ей было страшно, но вместе с тем и необычайно легко. Упоительное, давно забытое ощущение, толкающее вперед, зудящее в кончиках пальцев. Она так долго была разумной, что давно заслужила немного безумства. И ведь, иди к конюче, сходи, может она тебе почешет, где надо. А то я смотрю, зудит у тебя в одном месте. Дождавшись, когда Виктор покинет кабинет, Летова вошла в социальную сеть на страничку Афродиты, подружки Агеева. Уже несколько дней там красовался статус Свободно. Губы Марины растянулись в задумчивой полуулыбке.